26. Наш французский китаец. Чонгфат отказался их обслуживать. Едва заметив их в дверях, бесстрастный житель Востока впал в неистовство, весьма огорчившая икона, который считал, что в хорошем китайском ресторане должны подавать исключительно национальные блюда. Видеть лицо Чонгфата, искаженное нервными судорогами, Было все равно, что вместо заказанной утки по-пекински получить пасту по-неаполитански. «Как? Мы больше не признаем друзей?» «Убирайтесь вон. Вы взломали мою кассу и украли выручку. Ваше место в тюрьме. Не смеете больше переступать порог моего заведения». Кон закрыл глаза. Смешение культур на Таити, несомненно, заслуживало уважения. Но его всякий раз разбирал смех, когда он слышал чудовищный корсиканский акцент Чонгфат. Ваш отец украл куда больше у гениального художника, в честь которого вы назвали свою харчевню Поль Гаген настоящая кантонская кухня. Пресвятая дева простонал Чонгфат. Мой отец месяцами кормил Гагена за даром. Про это везде написано. Ваш отец. Настоящий Иуда, который добился конфискации картины и имущества Гагена за долги. Лицо Чонгфата покрылось пурпурной краской, которую остатки желтизны вносили кое-где оранжевый оттенок. Кон залюбовался своим произведением. Отстань от него кон, у него дети, сказала Миева. Знаю, ответил кон, но я вынужден преодолевать себя. Чонгфат повернулся и бросился к себе в кабинет. «Он убьет тебя», — сказала Миева. «Нельзя безнаказанно оскорбить отца китайца. Для них это все равно, что оскорбить генерала Деголя. Пошли отсюда». Но Чангфат уже вернулся, потрясая книгой Перюшо «Жизнь Гагена". «Если вы найдете здесь хоть одно нелестное упоминание о моем отце, обещаю месяц кормить вас бесплатно». Похоже, Чонг Фат знал, что говорит. Именно поэтому Безьен и включил фотографию его кабака в рекламные проспекты с приглашением отведать китайские кушания, которыми наслаждался Поль Гаген в своем любимом ресторане. Меню изобиловало любимыми блюдами Гагена. Там значилось барбекю поль Гаген, утка с апельсинами поль Гаген и фруктовый салат Польгаген Имелся даже китайский буябес по рецепту Поля Гогена, подаренному им своему ближайшему другу, отцу нынешнего хозяина, господина Чонгфата младшего Рядом красовался автопортрет художника в знаменитом «Желтом ореоле». Он его заслужил сполна. «Напоминаю вам, месье Кон», — вопил китаец, — что мы находимся на Таите и не нуждаемся в поучениях иностранца без роду и племени, как нам чтить память великих людей. И тут из зала донеслась музыка. Заиграл ансамбль «Джимми, Линь, Пяо и веселая троица», исполнявший с большим воодушевлением «Жаворонок, жаврон сноска «Жаворонок, жаворон французская народная. По какому-то ему самому неясной причине китайцы, распевающие на Таити жаворонок-жаворонок для американцев и скандинавов в ресторане «Поль Гоген» — настоящая кантонская кухня, вывели кона из себя. — Вы загадили французскую культуру, — взревел он. — Все в желтый цвет перекрашиваете. Скоро ни одного шедевра белого не останется в наших музеях. У Джаконды завтра будут косые глаза. Бюргеры Вермеера в костюмах буддийских монахов начнут жрать рис палочками. Деголя произведут в мандарины». Лицо Чонгфата сморщилось в нервной гримасе, как мятая тряпка. «Я не позволю себя оскорблять. Я голист, причем из самых первых. Неудивительно, чего же еще ждать от такого, как вы?» Я член Бургунского содружества знатоков вина. Руки прочь от французских вин, Пудин Крисовый. Я женат на француженке, и они еще зарятся на наших жен и дочерей Не смейте устраивать скандал в моем заведении, месье Гаген завопил Чонгфат, и я подам в суд. Кон замер от восторга. Это было великолепно. Он упивался сладостным сознанием творческой удачи, смаковал художественное совершенство. Услышать, как его величает Гогеном рассверепевший китаец, было для него высшим признанием. Он почувствовал, что достиг зрелости, полностью овладел своим талантом. Он явственно различал где-то рядом веселый хохот своего предшественника, потерпевшего поражение на Таити полвека назад, этот смех победоносно заглушал жаворонка. У Кона слезы выступили на глазах. Он одержал полную победу, и делать здесь больше было нечего. Он потянул Миеву за руку. — Пойдем, — сказал он дрожащим от волнения голосом. — Что с него взять, с этого желтого иуды? — Предупреждаю, кват С завтрашнего дня я начну распространять перед вашим рестораном листовки, где будет написано, что я не обедал здесь никогда, а ваш отец конфисковал за какие-то жалкие пятьдесят франков мою кровать. У меня есть документы, подтверждающие это, и я передам их Бенгту Даниэльсону, который пишет обо мне книгу. Прощайте. И он гордо удалился с сигарой в зубах. Это был один из чудеснейших моментов когда Кон и правда уже не знал, кто он на самом деле. Он победоносно катил по набережной, воспринимая поднятые на мачтах флаги как приветствие, адресованное ему лично, и в ответ по-королевски приподнимал руку. Сидевшая сзади Миява сердилась. «Зачем ты наживаешь столько врагов, Кон? Для чего? В один прекрасный день тебя зарежут в собственной постели». «Плевать, так надо». Легко тебе говорить, а если ты отправишься в рай, что будет? Там даже трахаться нельзя. Отстанет от меня со своими проповедями.